О, сколько раз тянулись к нему трепетные и послушные женские руки, а глаза, затуманенные влажные, искали его глаз, и губы открывались для поцелуя. Но сквозь маску профессионального кокетства, под личиной любовного самообмана, свет прозревал или открытую жажду его золота, или сокровенное, инстинктивное, воспитанное сотнями поколений, рабское преклонение перед властью богатства. Он одаривал женщин сочаровательной улыбкой и с внутренней брезгливостью, оставаясь сам холодным и недоступным. Была во всем свете лишь одна. Ее имя начиналось с буквы «В», Одна единственная, незаменимая, несравненная, прекраснейшая, чье розовое лицо пряталось в букете сирени и чьи темные глаза смеялись, ласкали и притягивали. Но перед ее далеким образом молчало всемогущество желаний. Свет окружал ее безмолвным обожанием, тихой самоотверженной любовью, не смеющей ждать ответа. Ему доставляло страшное наслаждение вновь найти в записной книжке ее имя и прочитать его, но ни за что он не отважился бы пойти по тому адресу, который она сама продиктовала. Чтение чужих мыслей было не единственным несчастьем цвета, Его очень тяготило также постоянное совпадение его малейших желаний с их мгновенным исполнением. Цвет никому не хотел зла, но невольно причинял его на каждом шагу. Рассказывают об одном великом алхимике, который сообщил своему ученику точный рецепт жизненного эликсира, но предупредил его, чтобы он при его изготовлении никак не смел думать о белом медведе. И вот каждый раз, как только ученик приступал к таинственным манипуляциям, первой его мыслью всегда бывала мысль о белом медведе. Так и цвет. Сидя, например, однажды в цирке и следя глазами за акробаткой, скользящей по проволоке, не мог не вспомнить о своем несчастном даре и крепко всеми силами внушал себе Только бы случайно не пожелать, чтобы она упала, только бы, только бы. Он сжимал при этом кулаки и напрягал мускулы лица и шеи, но в воображении уже рисовалось падение, и вот с легким птичьим криком гибкая женская фигура в лиловом трико упала вниз, в сетку сверкая золотыми блестками. Один случай в этом роде так напугал цвета, что он чуть не сошел с ума. Он возвращался домой с утреннего концерта пешком. Был хмурый и ветреный день со странным, зловещим, багрово-медным освещением облаков, которые неслись низко и быстро, точно в атаке растрепанных дьяволов. Каким-то капризным путем мысли цвета, цепляясь одна за другую, пришли к чуду Иисуса Навина, который продлил день битвы, остановив солнце. Из начатков космографии Цвет, конечно, знал, что иудейскому полководцу для его цели надо было остановить не Солнце, а вращение Земли вокруг ее оси, и что эта остановка повлекла бы за собою в силу инерции страшную катастрофу на земной поверхности, а может быть и во всем мироздании. Свет был в этот день весьма легкомысленно настроен. Сам того не зная, он на одну миллиардную долю секунды был близок к тому, чтобы сказать старой земле «Остановись!» Он даже почти сказал это, но... Внезапный ураган, ринувшийся на город, подхватил Света, протащил его саженистри и швырнул на телеграфный столб, за который он в смертельном ужасе обвился руками и ногами а мимо него понеслись в свирепом вихре пыли, в мрачной полутьме зонтики, шляпы, газеты, древесные ветки, растерянные люди, обезумевшие лошади. В зданий падали кирпичи от разрушенных труб, крыши оглушительно гремели своими железными листами, пронзительно вылетели графные проволоки, хлопали окна и вывески звенело бьющееся стекло. Это прошел через город Край того ужасающего циклона, который в Москве в 1900 году разметал множество деревушек, опрокинул в городе водонапорные башни, повалил груженные вагоны и в одну минуту скосил начисто несколько десятин крепкого строевого леса. Ураган так же быстро, как поднялся, так неожиданно и утих. Цвет... Целый день тер на лбу громадную шишку и шептал, точно извиняясь перед всей вселенной, «Но ведь это же не я, честное слово, не я. Я не хотел этого, я не сказал этого». И еще было одно глубокое, печальное горе у цвета. От него, так волшебно подчинявшего себе настоящее, уплыло куда-то в безвестную тьму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 Но свой сон никогда он не мог припомнить. Глава одиннадцатая Но всему, даже горю, приходит конец. Однажды утром, подавая свету кофе, великолепный коммердинер с лицом театрального светского льва сказал, «Я вчера вечером перебирал ваш гардероб, барин».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 Немного времени спустя к нему вошел его личный секретарь, ставленник Тофеля, низенький и плотный южанин, вертлявый в черепаховом пенсне, стриженный так низко, что голова его казалась белым шаром, с синими бритья щеками, губами и подбородком. Он всем распоряжался, всеми понукал, был дерзок, высокомерен и шумлив, и, в сущности, ничего не знал, не умел и не делал.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 Среди ночной темноты сверкнул в голове цвета обрывок картины клирос, запах лада, живые огни тонких восковых свечей, ярко освещенные ноты, шорохи и звуки, шевелящиеся сзади толпы, тонкое певучее жужжание камертона, но огонек сверкнул и погас. И опять ничего не стало, кроме мрака, пустоты, головной боли. и...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 той хорошенькой цирковой артистки, которая однажды по его, как он думал, вине, упала с проволоки. Сидел около часа в читальнике клуба с газетой в руке, устремив взор в одно объявление, и все не мог понять, что это такое значит, маникюр и педикюр мадам Пеляжи Хухрик у себя и на дому. У него было такое тяжелое, беспокойное и угнетенное состояние ожидания, какой бывает у нервных людей перед грозою, или, пожалуй, как у больных, приговоренных на сегодня к серьезной операции, хоть бы поскорее.